Глава 9. Урок. Проснувшись первым делом, еще раз прокрутил в голове вчерашний вечер. Изначально я не планировал настолько жесткого разговора с Леной, но в процессе понял, что если не осадить девушку сейчас, дальше она будет только наглеть. Ах, ведь была надежда, что ссылка в Токио как-то повлияет на нее. Но, похоже, Горбатого только могила исправит. Да и вообще, начал постепенно осознавать, что пора бы уже самому принимать решения, не надеясь на помощь какого-либо государства. Пусть даже своего. В конце концов, я рискую не только своей головой, но также жизнями близких, поэтому и отношение ко мне должно быть подобающее. Хотят взаимовыгодно сотрудничать, я только за. Но если им нужен послушный пес, который будет бросаться по первому приказу, при этом не задавая никаких вопросов то это не ко мне. Лучше поищу другие варианты. Благо, их у меня будет более, чем достаточно. Вот за этими размышлениями я и спустился вниз, где уже завтракали минами и райли. — Ярик, а кто к нам вчера приходил? — спросила американка, намазывая арахисовое масло на тост. — Когда я попыталась выйти из комнаты, парочка очень суровых мужчин не дала мне этого сделать. Показали корочки императорской службы безопасности и все. «Понимай, как хочешь!» У меня был серьезный разговор с Еленой Романовой. Спокойно ответил я, так как не видел смысла скрывать эту информацию. Райли по-любому в курсе, что мы с наследницей когда-то были любовниками. «Ого! Это свидание?» С хитрой улыбкой поинтересовалась Джонс. «Скорее, дела государственной важности». «Как интересно!» «Сестренка, это не наше дело!» Строго произнесла минами. Лене она относилась очень плохо. Все никак не могла простить ей того случая с англичанами. В принципе, могу и рассказать. Все равно Райли обо всем узнает, как только переступит порог академии. Пока Егере не было на занятиях, американку не пускали в учебное заведение, по крайней мере, до того момента, пока Шуйская не согласится за ней присмотреть. Что и произойдет завтра, не доверяют Джонс совсем не доверяют, а ей вроде как все равно. С Петром Петровичем все сложнее. После нашего с ним разговора он таки появился дома, но всего на вечер. Он объяснился с девушками, озвучил свои опасения, а затем снова исчез. Тетя Ханака прекрасно его поняла, но лучше ей от этого не становилось. Что вылилось в то, что она уже несколько дней практически не выходила из своей комнаты. «Твое дело», — деловито произнесла минами, укладывая на тарелку несколько бутербродов. Пойду, пока маме поесть отнесу, и, может быть, уговорю ее наконец-то пойти прогуляться. Сказав это, она поставила завтрак на небольшой поднос и направилась на второй этаж. Так чего там за тайны такие? Ничего особенного. Просто представители некоторых крупных стран собираются приехать на несколько месяцев по программе обмена. А на самом деле будут всячески меня вербовать. Ммм, как интересно! И кто же приедет? Манский-то десятый. Эйлин Трухильо и Даниэла Рамирес. Сестра какое-то время задумчиво пережевывала бутерброд, после чего произнесла. «Мое мнение интересно». «Почему нет?» Я повернулся к ней. «Внимательно тебя слушаю». Райли отложила свой завтрак и сложила руки на столе, как примерная ученица. «Манс, парень умный, честный и благородный. Темнить и закручивать интриги не будет. Но если ты сам попробуешь его обмануть...» то получишь кровного врага на всю жизнь. Так что с ним или честно, или никак. Полезная информация. Даниэлла. Если честно, я очень мало про нее слышала. Знаю только то, что по ней сходит с ума вся Аргентина. Точнее, мужская ее часть. Если хочешь, могу узнать побольше. Интересно, как ты это сделаешь? У меня в Штатах остались друзья, которые специализируются на сборе информации. Я, конечно, достаточно давно не общалась с ними, но, думаю, договориться мы сможем». Сделал себе пометку, что Райли у нас, оказывается, не так проста, как пытается казаться. Хотя, чего я удивляюсь? «А вот последнюю, Илин, тебе стоит остерегаться. Она будет улыбаться в лицо, а в этот момент ее человек будет держать тебя на прицеле». Джонс еще немного подумала. «Хотя нет, не так». «Скорее тебя попытается убить совсем сторонний человек, которого Трухильо смогла взять на крючок. В общем, при всей своей неприметной внешности она та еще ведьма. Мне даже кажется, что мексиканка специально себя не улучшает, чтобы продолжать казаться незаметной мышкой». Мне пришло сообщение, что охрана готова к вылету, поэтому я поднялся на ноги. «Спасибо за информацию, Ралия. Она может очень пригодиться. Ты сегодня дома?» «Да, пока Ханака никуда не выходит, Минами попросила присматривать за ней. Сказала, что на работе сама справится». «Хорошо, тогда до вечера». Райли еле сдерживалась, чтобы не показывать эмоций. «Эта сволочь Эйлин покажется рядом с Яриком!» «И это очень плохо!» Девушка какое-то время училась вместе с трухилью и понимала, насколько это опасно. У нее просто невероятный нюх на слабые места человека. И как только она их находит, то начинает бить туда, не переставая. Поэтому ее категорически нельзя подпускать к Ярославу. Куда вообще смотрит тайная канцелярия? Черт, надо срочно связаться с Лилит. Только вот как это сделать? Каждый уголок в доме прослушивается. На ней тоже висит как минимум один маячок, которого она якобы не замечает. Может, конечно, использовать совсем экстренный метод, но, во-первых, это слишком рискованно, а во-вторых, Райли не была уверена, что ситуация дошла до критического момента. Получается, остается только ждать. Ну, и пообщаться с Эйлен при встрече. Сижу на занятии, с интересом слушаю преподавателя. Всегда любил альтернативную историю, а тут на тебе, реальный образец. В 1936 году после Калифорнийской конференции Соединенные Штаты Америки и Мексиканская Республика подписали соглашение о перемирии. По итогам этого договора штат Техас перешел во владение мексиканцев. Кто скажет, почему американцы пошли на это? Ведь на поле сражения преимуществ не было ни у одной из сторон. А Галарова подняла руку. Все дело в том, что у американцев на глазах рушилась экономика, в то время как Мексика только набирала обороты. Многие считают, что такое соглашение было выгодно именно США. Еще год-два, и они потеряли бы все. Спасибо, все верно. Тогда почему уже мексиканский президент пошел на это? Теперь уже Салтыков поднял руку. Да, Артур, поднимайся. Все дело в том, что за несколько месяцев до этого президент Хосе Мартинес погиб от сердечного приступа, а временно исполняющим обязанности стал его заместитель Леонард Круз, который всегда считался достаточно проамериканским. Слово, лучше бы он не подписывал этого договора. Народ и армия не приняли этого, поэтому на следующих выборах он потерпел скрушительное поражение. После этого он переехал жить в Вашингтон и через два года погиб при загадочных обстоятельствах в собственном доме. Спасибо за такой развернутый ответ, Артур. А теперь задам вопрос всему классу. Кто именно по вашему был главным выгодоприобретателем от подписания этого договора? Класс резко замолчал. А вот я поднял руку. Британцы. Правильно, Ярослав, удивившись, сказала преподавательница. А почему? Блин, это нечестная игра. Спросили же просто, кому выгодно. Вот я и сказал самый очевидный вариант. Из-за большинства бед и интриг того времени торчали уши англичан. Это я усвоил четко. Но говорить что-то надо было, поэтому я решил симпровизировать. С момента начала конфликта они сотрудничали с обеими странами поставляли оружие, гуманитарку, выдавали кредиты, в конце концов. Соответственно, им было выгодно, чтобы война шла как можно дольше, но при этом ни одна из сторон не получила решительного преимущества. Я на секунду остановился, но преподавательница одобрительно кивнула, намекая на то, чтобы я продолжал. Поэтому, когда встал вопрос о безоговорочной победе мексиканцев, их президент каким-то образом тут же отхватил сердечный приступ. И на его место встал человек, который с удовольствием согласится отвезти войска. «Но зачем тогда отдавать Техас?» — спросила увлеченная ответом Астафьева. «Можно было просто вернуться к своим границам». «А зачем? Если не получить вообще ничего, народ может взбунтоваться. А там им кинули кость в виде завоеванных территорий, на которые они имели свои виды. Заодно у Мексики и США появилась вечно спорная территория, из-за которой в любой момент может разгореться конфликт». «Прекрасная аналитика, Ярослав!» — восхитилась преподша. «Но откуда ты узнал про то, что англичане поддерживали и американцев тоже? Неужели читал секретные архивы?» Отец читал, не моргнув глазом, соврал я. А после рассказывал мне. Он хотел, чтобы я пошел в политику и учил одному важнейшему правилу. Всегда ищи того, кому это выгодно. Здесь же их выгода просто очевидна. Обе стороны потеряли в экономике. «Обе страны не остались победителями, и обе страны получили спорную территорию в виде Техаса». Говоря это, у меня внезапно случилось дежавю. Я точно когда-то произносил подобные слова, причем с такой же уверенностью. Может, мы с отцом действительно это обсуждали в свое время? Надо будет проверить. Тем временем преподша включила следующий слайд, на котором, к моему удивлению, был изображен никто иной, как Адольф Гитлер. Последние пять минут урока мы, как обычно, посвятим разбору личности в истории. И сегодня мой взор пал на жизнь художника, а после политика – Адольфа Гитлера. В 30-е годы он возглавил Национал-социалистическую партию Германии. Они провозгласили, что их цель – это возвращение стране былого величия. И начинали они очень резво. Но в 36-м году на Гитлера было совершено покушение, в результате которого он погиб от многочисленных травм. Многие историки до сих пор считают, что этот человек мог бы добиться намного большего. Я сжал кулаки, еле сдерживаясь от того, чтобы высказать, чего именно эта сволочь бы добилась. Но все же сдержался. Важно помнить, что в этом мире люди не принимают его за исчадие ада. А теперь вопрос. Кому была выгодна его смерть? «Британцам!» — Хором ответил класс. Но у меня в голове почему-то всплыл другой ответ. Гитлера заказал лично Николай II, увидевший в нем опасность для Российской империи. А вот исполнил заказ мой прадед Лаврентий Воронов.